Глава 16. Мир Ивана Александровича никогда не был хрустальной вазой, чтобы разбиться от лёгкого прикосновения. Скорее, это был прогоревший чугунный котелок с десятком глубоких вмятин. Крайне устойчивая и прочная конструкция, способная переварить всё что угодно. Но даже бывшего князя невольно пробрало, когда по сотовому телефону непрерывным потоком начали звонить министры и их заместители, князья и наследники, промышленники и медиамагнаты, будто бы выстроившиеся в смиренную очередь на телефонной станции. Никаких с вами желает говорить и прочих шаблонно равнодушных фраз секретарей, сидящих на телефоне вместо своих шефов, только сами личности на том конце провода. И только живейший интерес в их голосе. С Иваном Александровичем знакомились будто бы заново, выражая искреннее почтение и заверяя, что уж в этот раз они обязательно сработаются. Никакого сравнения с показным пренебрежением и равнодушием предыдущих недель, когда бывшего князя из-за человека-то не очень считали. Даже дежурных открыток с поздравлениями к памятным датам, праздникам и годовщинам уж пару месяцев как не было. А в кругу матёрых интриганов дипломатов подобные копеечные знаки внимания не оказывают только трупам. Но ныне все вокруг твёрдо знали, что Черниговский Иван Александрович, новый первый советник, и всё решительно изменилось. То, о чём определённо не догадывался даже Кремль, было настолько очевидно для дозванивающихся до него людей, что невольно брала отраву. Как такое могло произойти? Почему прошло мимо него, мимо его прежнего ведомства и прежней службы разведки? Или же бывший министр внутренних дел невольно сам был частью всего этого механизма, охотно принимая деньги в обмен на временную слепоту, глухоту и немоту подчинённых? Горели вещественные доказательства, терялись записи с камер наблюдения, перепуганные свидетели меняли показания. Зато круглая сумма образовалась на счёте князя. Но это было нормально во все времена. Должность кормила владельца, за этим не увидеть заговора. За полученными деньгами всегда стояли чётко определённые люди, слегка оступившиеся самолично или раздрадосаванные поведением своих детей. Иван Александрович никогда не задавался вопросом, откуда у этих людей деньги. Они подразумевались, исходя из их титула и социального положения, позволяющего напрямую просить министра об услуге. Однако стоило мысленно дорисовать кошельки, из которых черпали золото его визави, и поместить их в карманы безымянных и крайне целиустремлённых людей, то всё становилось куда как тревожнее. При торгуя властью, никогда не ожидаешь, что у кого-то хватит денег скупить её целиком. Сегодня банкиры пожелали купить себе нового первого советника, и никто не усомнился в их возможностях. Забавно, что все эти люди, на которых стояла империя, которые они клялись в верности, ещё немного и даже не нарушат своей клятвы, ведь империя перестанет жить интересами трона и Рюриковичей, у неё появятся новые хозяева. Но Ивану Александровичу нравились происходящие вокруг него изменения, чего скрывать? Возвращалось то привычное, чего так сильно не хватало ему в эти дни. Открытые двери, приветливые, улыбающиеся люди и это сладкое ощущение, когда его проблемы становятся чужими. Нет ноги, и вот главный врач весьма закрытой клиники, затерянной внутри хвойного леса по Удел, отрублёвого Успенского шоссе, а лично бежит впереди него, успевая галантно общаться о погоде. И рыком раздавать приказания подчинённым о подготовке операционной. Нет целителей, способных осуществить операцию? Это было вчера, а сегодня десятки людей нервничают, чтобы вертолёт со специалистами получил коридор через небо столицы и приземлился вовремя. Переживают пилоты военного К-29, маневрируя над крохотной взлётной площадкой, вздымая снег с верхушек синих елей. Всё получается, и по дорожке к зданию, сопротивляясь набегающему ветру, бегут две женщины и четверо мужчин, которые тоже переживают за судьбу Ивана Александровича, абсолютно спокойного. Нашей команде повезло, сторонний заказчик как раз отказался от протезов в последний момент. Очень странное решение, там такие штрафы, ворковала глава отделения эксперт-медиков, осматривая остаток ноги. Даже на словах Ивана Александровича не включали в везенье. Ведь скажи нам, повезло, и окажется, что у будущего первосоветника есть какие-то проблемы. А вот везение команды абсолютно правильно. Попробуй-ка подведи и не оправдай надежд. Вон как смотрят все шестеро, да не в глаза, а на рану, стараясь скрыть определённые сомнения за хладнокровием и профессионализмом. Он повидал всякие взгляды, Хороший начальник разбирается в сотнях оттенков неуверенности. Главное не перепутать, кто просто болван, а кто гонится за идеалом. Эти давали надежду на лучшее. «Протез подойдет», — равнодушным тоном уточнил бывший князь, оглядывая спартанское убранство собственной палаты. «Одинокая койка на 16 квадратных метров в бело-синих стерильных тонах идеальна к синей шапочке на его волосах и белому фартуку на голое тело». Слева и справа выселись горы электронного оборудования, ныне выключенного. Черный прямоугольник телевизора на стене напротив, пульт от которого, увы, кто-то убрал на подоконник. Иван Александрович желал бы посмотреть, что происходит в городе, насколько он еще нужен новым партнерам и что еще он от них может потребовать. «Идеально ваше сиятельство», — согласно кивнула женщина, аккуратно прикрыв травму чистой тканью. Проворно встала и обратила внимание пациента на кейс с гербом Новгородской кузнечной гильдии, оставленный у неё за спиной. Титан, продемонстрировала женщина с щелчком и характерным звуком вакуума, распахивая герметичный бокс. Полномасштабная копия бедренной и берцовых костей, закреплённая на столь же серо-матовом шарнире коленной чашечки. Стопа с пятью пальцами, всё скоро станет частью него и позволит свободно ходить. Я ожидал новой ноги, выращенной целиком, проявил неудовольствие Иван Александрович. Женщина переглянулась с коллегами. Новый орган такого размера вырастить практически невозможно, ваше сиятельство. Поверьте, титан идеально заменит хрупкую человеческую кость, а всё остальное мы нарастим поверх. Мышцы, кожа, нервные окончания вы не заметите разницы, ваше сиятельство. Я проверю, смежил бывший князь Веки откидываясь спиной на койку. С колёс шустро сняли ограничители и покатили Ивана Александровича к выходу. Ввильнув буквально пару метров по коридору, свернули в операционный отсек, широченный ослепляющей чистотой и сиянием направленных ламп. Не позволив встать, старика мягко перенесли на операционный стол. Двое мужчин взяли его руки и принялись считывать пульс, будто бы нет вокруг кучи электроники. Но тут же навалилась приятная расслабленная слабость, растекающаяся по венам от мест прикосновения. Пространство на уровне пояса шустро перегородили пластиковой шторкой, а за ней у к повреждённой ноге склонились две дамы. "Я хочу видеть", властным голосом приказал Черниговский. И шторку немедленно убрали, показав не самое эстетичное зрелище. Но в деле, когда к его телу прикрепляют нечто постороннее, не было места слабости. Пусть даже следующие 3 часа наверняка останутся не самыми лучшими его воспоминаниями. Боли не было. Первую пару мужчин, удерживавших его запястья ближе ко второму часу, сменили коллеги. Организм ощущал себя уверенным, не ослабленным и абсолютно здоровым. Однако видеть, как к живому приживляют неживое, приятного всё равно мало. Из операционной Иван Александрович выходил на двух ногах, слегка проваливаясь на каждом втором шаге, невольно берёг вновь обретённую конечность. Та пока что ощущалась деревянной, бесчувственной, но подчинялась и исправно гнулась в колене и ступне, от чего на старика накатывали сильнейшие эмоции, скрытые за невозмутимым выражением лица. Откланялись, выражая радость и благодарность за то, что смогли быть полезны медики. Вертолет их не дождался, кто они такие в самом деле, чтобы экономить их время на путь обратно. Городскую одежду старика за три часа умудрились тщательнейшим образом выгладить и начистить. Но и перед зеркалом одевался уже не прежний разбитый неудачник, держащийся за гордость и призрачные надежды все вернуть. В отражении, в этих скупых и выверенных движениях рук и корпуса, в осанке, Возвращался к жизни прежний князь Черниговский, надменный и строгий, безразличный и безжалостный. Главный врач нервно расхаживающий за дверью, а лично сопровождал драгоценного клиента к выходу, по счастью уловив изменения и не донимая бесполезными звуками своего голоса. Да его уважают, почитают, преклоняются перед ним, но что изменилось? Отдают ли они себе отчёт? Всего лишь нога? Напрасно так считать, хотя ошибутся многие. За такое можно и убить. Под цокол встречающий его тут же возле машин у крыльца больницы Павел Павлович. "А ну обернитесь, ваше сиятельство", задорно попросил он, распахнув руки и оглядывая ноги князя. Но затем Лигачёв наткнулся на взгляд Ивана Александровича и мгновенно перестроился. "Прошу вас", распахнулась перед Черниговским дверь. Машина была чёрная, скорбная, как и все в процессии высших чиновников. Будто все они постоянно кого-то хоронили, но хоть в этот раз было понятно, кто намечен жертвой. Иван Александрович устроился на бежевом кожаном кресле. Встречающий шустро оббежал машину и занял место рядом. К его уму, хотя Павел Павлович явно желал что-то спросить, но удержался и продолжал сидеть молча всё то время, Пока машины выруливали с парковочного пространства перед больницей и выезжали на трассу. И молчал бы дальше, если бы Черниговский не заговорил первым. Кто будет подтверждать свадебную церемонию? Один из двенадцати верховных судей империи, Ждан Семёнович. Можно ли оспорить то, что утвердил верховный судья? Воистину, это был козырь посильнее отца Саревича, демонстративно брошенный банкирами на стол. Этому-то деньги зачем? невольно вырвалось у Ивана Александровича. Ему же всегда принесут. Дети, внуки, жизнь в Москве дорогая, рассудительно ответил Легачёв. Этому поместит и другому дом, не жить же ему хуже других. Да там годового дохода под 40 миллионов, это же старец сквозь кровь. Вот и все так думают, сдержанно кивнул Павел Павлович. Ой, не за того сидая голова дочку выдал. покачал головой Черниговский, вспоминая события как бы не столетней давности. Затем его все откинуло ту мысль: без разницы, как распорядились при данном старецкого, и от чего жить потомку приходится чужими деньгами. А то так покопаешься и придёшь к выводу, что предприятие обанкротились не по вине неумелых руководителей, а аккурат для того, чтобы верховному суде пришлось брать чужие деньги. Не надо искать тайные мотивы и интриги там где человек может быть просто мразью. «Изволите заехать к вам домой за документами?» обратил Легачев внимание на пустые руки Черниговского. «Езжайте прямо к дому Самойлова», Иван Александрович мельком глянул на часы, отражающие 17-й час дня. «Мои люди будут вовремя, документы у них». «Вы доверяете им в полной мере?» Черниговский медленно повернул к соседу голову, затем отвернулся обратно к стеклу. Более попыток усомниться в его словах не последовало. Люди были надёжными, из тех, кто умел работать на чужой и изначально враждебной земле, расследовать и доводить дело до суда, даже если в тексте приговора могло оказаться княжеское имя. Этого попятное дело рекомые личности тщательно пытались избежать. Умные шли к Черниговскому с деньгами и мягкой просьбой подарить им жизни излишне ритивых исполнителей. Глупые пытались забрать эти жизни бесплатно. Не удавалось никому, и люди Ивана Александровича это ценили. Кроме обоюдной верности были еще деньги, которыми щедро делились, и моральное удовлетворение, когда глупцов брали за глотку имперские прокуроры. В день, когда пал князь Черниговский, лишившись титула, в империи без следа исчезли порядка двух сотен человек вместе с семьями и близкими. В тот же день в империи появилось абсолютно такое же количество честных граждан, никак не связанных с министерством внутренних дел, с новыми именами, абсолютно железными документами и кристально чистыми легендами. Два десятка остались в столице, остальные разъехались по имперским миллионникам. Чем больше город, тем сложнее в нём найти беглеца. Так что Ивану Александровичу было из кого выбирать. На Новом Арбате к процессии из машин буднично пристроились два седана с гербами Верховного суда. Лигачёв только обоятельно улыбнулся в ответ на вопросительный взгляд Ивана Александровича. Люди умеют работать не более того. Впрочем, столь же ненавязчиво оторвался от бордюра синий микроавтобус Ford в полицейской расцветке и слегка подрезал процессию, чтобы деловито устроиться в авангарде разросшейся колонны машин. Правда, пришлось успокаивать нервно дернувшегося от торможения Павла Павловича и объяснять про своих людей. Не все у них, ладно, далеко не все. На заснеженном асфальте перед 12-этажным зданием они были без трех минут шесть. Солнце почти покинуло короткий декабрьский день, и фонари заливали все вокруг тускло-желтым светом. Перестуком отозвались открываемые двери машин. лезгнули с бруи и оружием шесть выпрыгнувших из форда бойцов в блаклавах и снаряжении спецназа МВД. Родная форма, как и снаряжение вместе с оружием. Даже документы с собой и те настоящие. Иван Александрович обернулся в сторону судейских, Ждан Семёнович только-только выбирался из машины, опираясь на руку распахнувшего дверь охранника. Возраст да и отъел до неприличия, и виной тому вряд ли сидячая работа. которые обычно прикрываются кабинетные чины. С такой радословной быть толстым значило погрязнуть в пороках или являться серьёзно больным. Судейский был здоров. Павел Павлыч, друг мой, тут совершеннейше не лепится. С отдышкой освободился Ждан Семёнович от объятий салона и выпрямился, глядя на Легачёва. Машина, что вы мне подарили, ужалась от мороза. «Вы подрываете веру людей в судопроизводство», невольно вырвалось у Ивана Александровича шепотом. «Они никогда не увидят его в полный рост», шепнул в ответ Легачев. «Даром ли перед ним огромный стол?» «Признаю целиком моя вина, я подарю вам новую», с весельем адресовал Павел Павлович фразу в ответ. «Вот уж будьте любезны», опёрся Судейский руками о поясницу, разгибаясь. От подобного движения весьма добротное прямое пальто очертило изгибы тела, и Черниговского слегка затошнило. К тому же вы к нему несправедливы. Он отлично знает законы, добавил тихо Лигачёв. А какие не знает, ловко придумывает. Ну хоть чем-то впредка. Иван Александрович отвернулся к своим людям и коротко кивнул. Тут же подбежал один из безликих бойцов, Вручил увесистую пластиковую папку с бумагами и отступил назад. "Я готов", констатировал Черниговский подошедшему Ждану Семёновичу и Павлу Павловичу. "Где ваш человек?" Легачёв хлопнул в ладони, и из второй машины вылез сутулый и весь из себя пришибленный Наумов, кутающийся от холода в дешёвое коричневое пальто. Судейский удостоив его мимолётным взглядом, Иван Александрович оглядел внимательней. А Павел Павлович просто взял того за плечо и поставил рядом с собой. В 15 минут уложитесь, покосился он на часы. Не так быстро, Павел Павлович, глянул неожиданно умными глазами Ждан Семёнович. Прежний первый советник кое-что лично обещал мне за эту услугу, и для начала я желал бы это получить. Когда мы вас обманывали, мой друг, изумился Лигачёв, получите непременно. Я просто смотрю, новый первый советник вам не доверяет так же, как я, облизнул пересохшие на ветру губы судейский. Иначе от чего бы он просил авансом своё княжество? Я ещё ногу попросил Ждан Семёнович вежливо уточнил Черниговский и демонстративно переступил на месте. С двумя ногами легче работается. А я, знаете ли, вот для них ткнул судейский в сторону Легачёва. Написал с десяток обвинительных приговоров на всех Рюриковичей, которые замешаны в убийстве прежнего первого советника. Дело сделал, а этот жмётся отдать мне блокиратор прямо сейчас. Неприязненно покосился мужчина на Наумова, испуганный тенью отсвечивающего под фонарями. Наумов, отдайте ему, вздохнув и опустив очи долу, распорядился Лигачёв. Эко и нелепость. им придётся воспользоваться остановил Иван Александрович заторможенно потянувшегося к внутреннему карману Наумова К вашему сведению первый советник я одарённый и древних кровей дед наверное от такого родства в гробу вращается и искры затылком о родовой склеп высекает как тот генератор вам придётся дать клятву что не преступали закон в миг когда происходило бракосочетание покойно завершил Черниговский Применение блокиратора, грубейшее его нарушение. Хм, да, правовая коллизия, недовольно пожевал губами судейский. Впрочем, я могу издать особый эдикт, который позволит это обойти. Нам вернуться сюда завтра? поднял бровь Иван Александрович, глядя на Лигачёва. Никак невозможно, господа, взволновался тот, Ждан Семёнович. Да получешь ты этот блокиратор. Что ты так взъелся? Тогда пусть клянутся мне в этом, упрямился толстяк. Сердцем, да не ты, плебей, отмахнулся Ждан Семёнович от искренности Павла Павловича. Ты клянись, уставился он взглядом в Ивана Александровича. Клянусь, что вы получите блокаратор, который сейчас у нашего друга, и он останется при вас навсегда. Судейский ощутимо успокоился. Идёмте, уже мне холодно, повернулся он к зданию. При всём уважении, опередил Черниговский и так и не начавшееся движение. Перед вами башня, окружённая гвардией Княгини. И что, у нас ордер, словно бы искренне не понимал, Ждан Семёнович, а может даже не притворялся. Наплевать им на вашу бумагу, коль как удержался Иван Александрович от более резких слов, и на должность вашу, и на всех нас. Пойдём вот просто так, тут будет бойня. Мои мастера и виртуозы служат теперь не мне. Дайте мне обо всём договориться, оперил старик комментарии и примирительно улыбнулся. Я ведь знал, куда иду, всё непременно получится. Я вас сопровожу, согласился Павел Павлович. Неодарённого они же почувствуют, не кинутся, улыбнулся он холодно. А разумеется, невозмутимо зашагал Черниговский, удерживая папку с бумагами в правой руке. Территорию себе Самуайлов откусил немало. Метров 30 от дороги, облагороженных таким образом, чтобы уклон рельефа мешал праздно отдыхающим, выгуливающим и просто полагающим любое неогражденное пространство лично своим. Многоярусная терраса не оставляла шансов на строительство горки для детворы, а единственно ровным путём в здание была прямая линия от дороги до входа. Первый контур охраны задержал их за 20 шагов до цели. Ровно там, где была граница общегородской пешеходной дорожки, и любое движение ближе могло быть трактовано единственно возможным образом. Вперед вышло двое, в черных мундирах гвардии, с лычками командиров. Некогда абсолютно преданные ему люди, в той же мере, в какой сейчас убьют любого за свою новую княгиню. Время личных клятв давно прошло. Война выкашивала лидеров, оставляя потомков беспреданного ему войска. ныне клелись гербу, а герб тот был за узкими девичьими плечами. Даже обращаться по имени бесполезно. Что имя произнесённое чужаком насторожит разве что? У меня две бумаги, остановился Иван Александрович и указал на раскрытую папку. Обе предназначены вниманию княгини. Отправьте заказным письмом. Первый из них проигнорировал Черниговский, листая бумаги. А признание книги Нечерниговской престолом его величества, выхватив солидную пачку бумаг сверху, Иван Александрович указал её себе за спину. Вон там стоит верховный судья империи, который непременно объяснит княжне все её новые права и обязанности. Командиры мельком переглянулись. Вторая подшивка, но не менее толстая, взвесила Иван Александрович оставшиеся бумаги. О проведении обыска в доме Самойлова Максима Михайловича И допроси его домочадцев, родных, приสนных и личных слуг. И вон там стоят шесть солдат, лично верных мне, которые готовы провести вежливый и тактичный опрос. Думаю, слов и книжных хватит, чтобы не нисходить до обыска всего здания, а здесь я, потому что сам Самойлов в тюрьме по обвинению в покушении на принца крови Ивана Сергеевича. Вы услышали? Командиры молча кивнули. А теперь я рисую перспективу бойцы. Либо я сейчас захожу внутрь с моими людьми и судейским, лично контролирую признание книжны, а лично задаю ей очень важный вопрос. Качнул Черниговский рукой с распечатанным ордером на обыск. Либо я ухожу. Но тогда сюда приедет спецназ одарённых и станет штурмовать высотку с учётом политической обстановки. Многие желали бы видеть Княжну Черниговскую мёртвой, а её земли свободными. Отправьте я здесь, чтобы спасти моё бывшее княжество, чёрт подери, рыкнул Иван Александрович. Чем мне покляссся, что это правда? Войдёте только вы и Судейский. Вновь переглянувшись, неохотно уступили напору, но перспективы штурма были гораздо хуже. Солдаты должны провести опрос. Я не служу в МВД, вы знаете, настаивал старик. Вы судейский и солдаты. Господа, примирительно улыбнулся Иван Александрович. Вы запускаете внутрь восемь человек, а рядом со мной неодарённый. Он организовал все эти документы и данную встречу. А возле машины Черниговский указал позади себя на Наумова. Человек, без которого этот жирный боров из судейских, боюсь, сюда не дойдёт, сдохнет от одышки. Ждан Семёнович заметил внимание и вяло помахал рукой, затем ещё раз опёрся руками о поясницу, явно чертыхаясь на окружающий холод. Хорошо, двое солдат не зайдут, добавил Черниговский в ответ на сомнение. Остальные сложат оружие. Идёт, кивнул старик. Будьте любезны доложить княжне о наших договорённостях, и если она с ними согласится, спросите у неё любезный, не изволит ли она собрать всех людей в башне на первом этаже. Это значительно ускорит формальности, можно будет расспросить всех сразу, займёт максимум 15 минут. Решать княжне, сохраняя лицо, покинули их командиры. Принимать решение за княжну это, конечно, дикость. Не уважают девчонку. служат, но не воспринимают всерьёз. Лиховы, восхитился Павел Павлович. Подождём, что решит Княгиня, недовольно хмыкнул старик. Боюсь, она прислушается к своей охране. А разве в этом есть беда? вопросительно уточнил Легачёв. Когда гвардия крутит неопытной девчонкой, покачал тот головой. Это большая беда для хозяина гвардии, кем бы тот ни был. Ах, если в таком ключе Мерзнуть пришлось еще с десяток минут. «Госпожа изволит вас принять, Иван Александрович, можете войти все, в том числе солдаты, все собраны в зале на первом этаже». Надо было сразу просить княгиню о разговоре. С укором и улыбкой обратился к старику Легачев. «А оружие? Оружие сдать?» – затормозил Черниговский. «В этом нет нужды», – явно со внутренним скрипом ответили ему. И всё-таки двух солдат я оставлю на улице. Я настаиваю, это было моё слово, мрачнёл старик. Право ваше. Полагаю, стоило договориться заранее и по телефону. Похлопали Ивана Александровича по плечу. Мы же все её друзья. Знакомый Ивану Александровичу Хол значительно преобразился после прошлого визита. Недооформленные конструкции из профилей и дерева Ныне были стенами и арками входа в дорогие бутики, косметические салоны и прочую фиерию развлечений, на которую может размахнуться девичья фантазия при должном финансировании со стороны мужа. Словно полусонный торговый центр в самом деле, пусть и в самом дорогом его проявлении. Разве что тишина отличала, да и целый ряд стульев с высокой спинкой, на которых их явно ожидали хозяева и гости окружающего великолепия. Сидела с идеальной осанкой княгиня Черниговская Ника, бледная, укрытая серым вязаным платком поверх длинного зелёного платья. Новости о муже явно настигли её только что. Слева от неё сидел неприметный юноша в деловом костюме. Этого Иван Александрович знал как Дмитрия, верного помощника Самойлова. Справа две испуганные девчонки лет по 19, в которых он с удивлением признавал кровь Баюшевых и Галициных. Право будет несколько неловко перед их родными, если те уцелеют. Ещё один юноша подле девушек стоит за их спинами в гусарском мундире. Его Черниговский не знал, но спокойствие этого человека при виде вооружённых людей и чужаков выдавало либо его глупость, либо опасность. И наконец, крайнее слева на осубицу, инвалидное кресло с лысым мужчиной в цветастой рубашке короткого рукава. за которым стояла насторожённая кореянка в костюме горничной. Хотя скорее китаянка, их немало повидал князь на границе. Впрочем, присутствующие находились достаточно компактно, чтобы блокиратор накрыл всех. Наумно действуйте, холодно распорядился Павел Павлович. И вязкая дрожь блокиратора наполнила помещение, отзываясь чувством жажды и диким желанием почесать тело изнутри. У входа тут же послышалась возня. Бойцы шустро угомонили дёрнувшихся было гвардейцев, при всём своём могуществе, о лишённых блокиратором силы. Как это понимать, Иван Александрович? холодно спросила Ника. Сейчас объясню, улыбнулся одними губами Черниговский и повелительно махнул рукой. На улице резко застучали вооружённые очереди, раздались треск стекла и жалобный взвизг металла. Резко взмыл в воздух крик боли, тут же оборвавшийся после новой автоматной очереди. А на лицах ошарашенно обернувшихся Ждана Семёновича и Павла Павловича обрушились при кладе автоматов незаметно подошедших солдат, заставив их рухнуть на пол, со стоном пытаясь унять кровь из рассечённых лбов и носов. Впрочем, им тут же добавили ещё пару раз, чтобы они не мешали благородному собранию своим скулежом. Иван Александрович, помолчав мгновение, опустился на колени и на коленях направился к Кнегине, замерв на расстоянии метра перед ней. "Поднимитесь, Иван Александрович", растерянно произнесла Ника, пытаясь встать. Встав на локте, Черниговский потянулся к её платью, непривычными к такому пальцами подхватил подол за самый крайшек, поднёс к губам иисто вы поцеловал. "Госпожа", поднял он взгляд вверх, "в столице бунт" Господин обвинён в покушении на императорскую кровь и заточён в тюрьму. Его казнят на рассвете. Мгновение тревоги и непонимания в глазах молодой княгини сменились странной желтоватой дымкой, будто бы унёсшей за собой все тревоги и сомнения. Ника степенно поднялась с кресла и посмотрела через витражные окна на наступающую ночь. Значит, нам не следует терять время. Мягким обволакивающим голосом произнесла девушка, глядя перед собой. «Я привел человека, ведающего о деталях заговора», указал Черниговский на избитого Лигачева. «Необходимо передать сведения Шуйским и Юсуповым». «Делайте», шагнула Ника вперед, мимо него, по дулом платья скользнув по лицу старика. «Постойте, постойте, госпожа, вам нельзя выходить из-под защиты башни», Заволновался Черниговский, который единственное, что хотел, чтобы Ника дозвалась до могущественных союзников, потому что его они слушать не станут, ни человека, который виновен в возможной смерти принца, недостойного, у которого остался только один путь. Условиями вашего договора, любезный Иван Александрович, шелестел мягкий голос, будто бы ото всюду, меня более не удержать. Ника положила правую руку на живот, И мягко улыбнулась надвигающейся ночи. Но это было не моё условие, изумился Черниговский, поднимаясь на ноги. Это Самуйлов выкрутил мне руки, заставив вписать пункт о вашем заточении в договор. Ах, так, зашелестел голос, будто снаружи здания, а погода за окном начала быстро портиться, кружась поднимающейся вьюгой. Тогда нам действительно следует встретиться с нашим мужем и всё обсудить. продолжила движение девушка. Шелестом остывал керамгранит под ногами княгини, угодливо ложась быстрыми лентами песка под её ступни, и лёгкий шаг внезапно обращался на несколькими пройденными метрами. Госпожа заволновались охранники, опасливо поглядывая на неё со стороны, и в изумлении, пытаясь понять, почему их силы всё ещё недоступны. Я сейчас сбежал мальчишка в гусарском мундире к лестнице внутри здания, провожаемые разочарованными взглядами двух благородных дев. Так а ты куда собрался? звонким английским с восточным акцентом ворвалось в тихий зал возмущение китаянки. Херниговский повернул голову вместе со всеми, чуть отстранённо наблюдая, как даже инвалид от вида всего происходящего встал на ноги и, похоже, тоже собрался уйти куда подальше. А нет, стоит над креслом и разбирает пелёнки, на которых сидел Стой ты куда? У тебя манная каша через полчаса. Кружила вокруг него восточная дева. И замерла в удивлении, как и все остальные, когда лысый принялся доставать из мягкой подкладки толстые бронзовые браслеты и размеренно надевать их на руки, по три на каждую. "Ты чего, Веня? Ладно, не хочешь манную, давай мясо сделаю в кисло-сладком соусе". Совсем уж потеряно произнесла девушка, когда тот, кого она называла Веней, Встряхнул руками в браслетах и звучно ударил металлом одной руки о другую. Фундамент здания ощутимо тряхнуло. Если тебе не нравится моя готовка, так и скажи. Мы пиццу закажем, вень. Мужчина обошёл стоящую перед ним девушку и молча последовал за княгиней, уходящей в непонятную серо-золотистую метель. Ты никуда не пойдёшь. Мигом загородила ему путь девчонка и даже стукнула кулачком по груди в цветастой рубашке. Без меня, чуть неуверенно добавила она. А потом подумала и сказала уже уверенней: "Я пойду с тобой, куда угодно". Сильная рука аккуратно подхватила лёгкую девчонку и посадила себе на плечо. И вечный вместе с ней последовал вперёд, прямо в декабрьский погодный кошмар. "Куда на дурёха", подумалось Черниговскому. "Я дам тебе силу, донёсся до него слабый девичий шёпот. Иван Александрович встряхнул головой, убирая морок из ушей, и огляделся. Надо довершить дело, скомандовал он себе, с тоской глядя, как уходит вперёд госпожа. Вытащите вот его, указал Черниговский бойцам на толстяка, и судейского шустро поставили на колени, ударив по рукам, чтобы тот не закрывал лицо. Ты подтверждаешь, что перед тобой была княгиня Черниговская, указанная в подписанных государьем документах о признании? И быть ей княгиней и править по законам своим. Нет, дайте ему по шее. Да, да подтверждаю, только не бейте. Согнулся Ждан, прикрывая голову руками. Мадмуазель Баюшева, мадмуазель Галицина, изволите ли вы быть свидетелями слов уважаемого верховного судьи? Вежливо обратился Черниговский к девушкам. Те очень шустро закивали. В таком случае он больше не нужен, повернулся старик к верным людям. Убить и закопать. Вы обещали, вы клялись, что отдадите блокиратор, зашёлся истерикой предатель империи. Наумов, будьте так добры, бросьте блокиратор ему в могилу. С радостью, ваше сиятельство, вспыхнул улыбкой тот. Я заберу Легачёва с собой. Вы не возражаете? Разумеется, не слишком мусерствуйте, ваш сиятельство. Возможно, с ним захочет поговорить ещё кто-нибудь. О, у меня к нему простой интерес. Наум ув шустро освободил Рекомова от артефактов на руках и ногах в виде колец и цепочек. Хочу посмотреть на некоторые вещи его глазами. Дело ваше, равнодушно пожал плечами Иван Александрович. А потом с радостью вздохнул, когда ощутил прекращение действия блокиратора. Тут же в темноте серой вьюги, куда ушла княгиня, отработала полковыми щитами гвардия, наконец-таки дорвавшиеся до силы Ильяна, жаждущая защитить свою госпожу, особенно после всех этих провалов, допустить чужаков без обыска это просто Старик просто покачал головой, тоже намереваясь их догнать. Но тут мимо промчался давишний мальчишка гусар, чуть не сшибив с ног развёрнутым полковым стандартом леб гвардии гусарского его величества полка. Куда они без знамен не в атаку? Возмутился тот на ходу, догоняя ураган круговерти песка и снега и явно намереваясь шагать перед этим всем. «Еще один рехнулся», — констатировал Черниговский. Обернулся на оставшихся, желая найти подтверждение своим словам в чужих глазах, но обнаружил только двух высокородных дурех, стоя и с влюбленными взглядами, машущих гербовыми платочками гусару вслед. «Нет, ну ладно эти молодые, я-то куда?» «Надо же союзников звать, а не лезть в одиночку в пекло», дал себе секунду на рассуждение князь, привалившись к стене возле выбитого в витража. Вернее, обращенного в песок, княгиня как-то не заморачивалась с дверьми. Рядом, звучно вышагивая, остановился Дмитрий. Мудрый человек, старается не получить локтем или заклятием в лицо. Передвигается шумно, предсказуемо, когда все вокруг нервные. «Вы хотя бы шуи с кем позвоните», — сворчанием посетовал ему Черниговский. «Им уже звонили утром», — вежливо произнес Дмитрий, о том, что приехали 11 иностранных виртуозов и желают провести испытания княжича на ранг немедленно. Затем перезвонили и сказали, что немедленно отменяется, нужен полигон. В перерыве Самойлов Максим уничтожил Сенатский дворец. «И что это должно значить?» — хмурился старик. Это формальный повод экстренно собрать всю родню в столицу. 11 виртуозов это не шутки, ваше сиятельство. Под благовидным предлогом вся гвардия Шуйских уже здесь, а там виртуозы позвонили Борецким. У тех нет виртуозов, но полно должников, хранил на устах улыбку юноша. Ну а Юсуповых мы предупредили заранее. Вы, кстати, присутствовали при этом, намекнул парень на разнесённую княжескую высотку. Вы мне будьте любезны, если понадобится что-то, говорите словами, ответил Иван Александрович столь же вежливой улыбкой. Я не догадливый, и молитесь, чтобы остальные были догадливее меня. Прислушайтесь, ваше сиятельство, что вы слышите? Замер подле него молодой человек, кроме вьюги и пыли, в которую обращается город. Как кладут новую плитку, фыркнул Черниговский, как эти две клуши обсуждают своего кавалера. Мельком оглянулся он назад, но потом замер, когда действительно расслышал то, что слышал ни раз в своей жизни, то, что никогда не смог бы ни с чем спутать. Грохот близкой грозы, резкий, очерченный, хищный, торжествующий рёв медведя, dartвавшегося до схватки, шелест тяжёлых капель дождя, пробивающих людей и каменные блоки. Так звучит захлопнувшаяся ловушка, ваше сиятельство. Никто не уйдёт. «Одиннадцать виртуозов в городе», – напомнил Черниговский, кусая губы. «Если их купят, даже верным кланам придется нелегко». «Одиннадцать виртуозов тут не просто так. Они тоже слушают и слышат, но не грохот, рев и дробь тяжелых капель». Иван Александрович внимательно смотрел на мальчишку, хмурясь и ожидая продолжения. «Они слушают, как по городу идет кровь последней из династии Ахименидов, императоров Персии». Ответил тот серьёзным взглядом и посмотрел в следнике. Ведь только императоры вправе дарить княжество ваше сиятельство. Договор будет соблюдён, мы всегда выполняем свои обязательства. В таком случае, оторвался князь от подпираемой им стены и оправил одежды. Может быть, слегка нервно, может быть, слишком перевозбуждённо, но Черниговский старался, чтобы хотя бы голос не дрожал, как его пальцы. До того, как княжество вернут Надо вернуть себе честь, сцепив он зубы, и тени, с торжествующим шёпотом, обрели объём.